56 март 30. -е. Ведь сказано, что даже волос головы не упадет, и каждому назначен храм тела и духа. Но крепко держитесь меня, но ничему не дозволяйте вклиниться между. Но крепко ступайте по светлой тропе, какие бы чудища ни угрожали, и, как бы ни было трудно. Ведь временен путь на земле, на постоянном ладыка, Так, среди всего непостоянного и меняющегося, будем держаться того, что поверх, ибо лишь так устоим. Цель и значение проходимого испытания в том и состоит, чтобы не на словах, не в мечтах и не в мыслях, но в жизни, на деле, крепко держать серебряную нить связи. Через него надо пройти и выдержать его непременно. Иному исходу не быть». Ибо отступление может быть только во тьму. А темные ждут, как вороны над раненым оленем. Не им достанется он? Рана, нанесенной жизнью, надо лечить. они в оболочках, но неуязвим дух и не уничтожаем. В нем все силы собрав, и на него опираясь, Можно успешно пройти самое трудное испытание.